Взорванному воздуху нечем дышать. Кто-то задыхается, а кто-то нет. Воздух, ты уже не тот. Остановите своих людей, предупредил Иван. Он расслабил руки и слегка сутулился. Справа от него стоял Салоха, слева Шакил. Хорошо, хоть мимоходом подумал Иван, что Кузнецова с собой не взяли. — Похоже, будет основательная разборка. — А ты кто такой? — спросил Адмирал Тиский. На плече у него была нашивка с серым кулаком в круге. — Надо же, и у этих тоже. Это же совсем почти форма. Иван прищурился. — Дигер. А по рогам хочешь, Диггер? — Попробуй. Адмиралец оскалился. Его подчиненные, переключив все внимание на Ивана, оставили девушку в покое. Та отползла и остановилась, глядя на происходящее. Заторможенная какая-то. «Руки держать на виду!» — сказал Иван. «Или я тебя прямо здесь уроню, что всем было понятно!» «Не слышу! Понятно!» Адмиралтейские загудели. Возмущены сволочи. Добыча из рук уплывает. Расклад только не очень хороший. Их всего трое, а адмиральцев пятеро, но терпеть мародеров и насильников — к черту такое терпение. Адмиралец улыбнулся. Он тоже оценил расстановку сил. Трое против пяти. И он вздохнул. Что ж, где наша не пропадала? Адмиралтейские мгновение ока подняли оружие. Смелые, ты смотри. Иван оглядел адмиральцев и хмыкнул. — Что ты на это скажешь, козел? — спросил главный, прежде державший девушку. — Мои любимые конфеты, — сказал Иван, разглядывая морду адмиральца, одутловатую с толстой бородавкой на щеке. — Слышишь? — Батончики! — Че? Иван ударил. Бородавчатый вздрогнул, застыл и начал седать. Глаза закатились. Прикрывшись им как щитом, Иван выдернул автомат у бородавчатого из рук и перещелкнул предохранитель на автоматический огонь. Держа автомат обеими руками, поднялся и навел оружие на адмиральцев. «Автоматная дуэль», — подумал Иван. «Обожаю». Пауза. Семь стволов, направлены друг на друга. Адмиральцы заорали. В ответ заорали Невские. Атмосфера накалилась до такой степени, что один выстрел, и все будет залито кровью. Иван такое уже видел. «Спокойно!» — закричал он и поднял оружие стволом в потолок. «Все, все, все! Спокойно! Всем убрать оружие!» Еще секунда, и, кажется, случится непоправимое. Девушка, из-за которой разгорелся весь сыр-бор, сидела с безучастным лицом. Словно это не ее тут собирались насиловать, и не ее же спасали. «Тишина!» — приказал Иван. «Ты вообще кто такой?» — спросил один из адмиралтейских, худой и лысый. Другой придвинулся к нему, зашептал на ухо. «Чё, серьёзно? — Чё, серьезно? Меркулов? Адмиралец выпрямился. Все, пацаны, без обид. Разойдемся при своих. Другой адмиралец наклонился и что-то сказал. Иван не расслышал что, но лицо худого вдруг снова начало меняться. Который тут из вас, Сазонов? Спросил он. А все так хорошо начиналось, с тоской подумал Иван. «Я за него!» — сказал Шакилов. Без передних зубов прозвучало, как «Яша за нефо». «Ты, Сазонов?» — уточнил худой. «Точно? Мне говорили, он не такой толстый». Шамушки, сказал Шакил. «Не поверите! Теперь я обидел Ша по настоящему. Дальше Иван не запомнил ничего. Только мелькание рук и ног, тени, Звуки ударов, хрипы, пульсирующая боль в ребрах. Каждый удар, который Иван наносил, отдавался там. Наконец, все закончилось. Адмиральцы, кто еще мог стоять на ногах, отступили. Иван с трудом встал, потрогал языком разбитую верхнюю губу. Зубы на месте, и ладно. Вообще, можно сказать, легко отделались. Шакилов, убойная боевая машина. Адмиральцы все-таки трусы. Выстрел. Сашка вдруг замер и без сил опустился на пол. Лицо белое, как простыня. «Шакил, ты...» Иван поднял руку. Ладонь красная. «Как же так?» «Ерунда», — сказал Сашка. «Отлежусь. Только спать чего-то охота». Иван поднял голову, оглядел платформу. Бородавчатого утащили его дружки. Девушка исчезла. Салоха, тащи доктора! закричал Иван. Быстрее! Он нашел генерала в крошечной комнатке в торце восстания, превращенный во временный командный пункт. В разгромленной во время штурма комнате, сломанный пополам стол, Чем его так? Сдвинут в угол. На кривой столешнице свалены бумаги. Единственный деревянный стул. На стене схема метро с воткнутыми цветными булавками. Иван прищурился. Нижняя часть зеленой ветки, начиная с площади Александра Невского до Обухова, отмечена зелеными булавками. Это Веган. рыбацкая черная булавка. Понятно, это станция на поверхности, там жизни нет. «Вернее, есть, но другая экосистема. Ага. Маяк и площадь Восстания отмечены серым, как и Василия Островской, кстати. Развиваемся, да?» «Остановите расстрелы», — сказал Иван. «Уже», — коротко ответил Мемов. «Виновные будут наказаны. Ты мне вот что скажи. Нашли вы свой генератор?» Генерал посмотрел на Дигера в упор. «Нет. Ищем. Нам бы не помешала помощь». Генерал кивнул. «Хорошо. Я выделю людей». Иван с силой провел ладонью по лицу. Устал. «Где они могли спрятать генератора, сволочи? Все сволочи и бордюрщики, и наши не лучше». Иван прошел к столу и, наполивав на субординацию, опустился на единственный стул. Скрип старого дерева. Прикрыл глаза, посидел. Услышав бульканье, Иван поднял взгляд. Увидел, как генерал разливает коньяк. Мемов протянул ему металлический стаканчик. — Выпьем и иди отдыхать, — велел генерал. — На тебе лица нет. Найдется твой генератор. Сделаем все возможное. Он поднял свой стаканчик. Ну, за победу. Чокнулись. И чего обожгло. Хорошо. Тепло, греющее изнутри, расслабляло. Окрашивало мир в теплый розовый оттенок. А жить снова становилось терпимо. Иван поднял голову посмотрел на генерала почти весело. Сам не верю, что получилось. Но ведь получилось, верно? Генерал помолчал. Если сказать честно, не совсем. Как? Ты действительно думал, что твой план был единственным? Ивану словно катили ледяной водой. Но твоя газовая атака была «Отвлекающим маневром», — пояснил Мемов. Главные силы наступали со стороны Чернышевской и со стороны Владимирской. Удар стыла. Эту операцию мы начали готовить еще неделю назад. Вопрос был только за отвлекающим маневром. А тут ты со своим планом. Отличная идея, хвалю. В общем, было так. Одна группа провалилась. Их раскрыли на подходе. Другая застряла в вентиляционной шахте при попытке спуска. Сорвался вниз один диггер, остальные попытались его выручить, их уничтожили бордюрщики. Взрыв гранаты — и все. — Но третья... — Мимов посмотрела на Ивана. Третья группа вышла на исходные позиции. И тут твоя газовая атака отвлекла бордюрщиков и позволила открыть проход для наших ребят. Иван помолчал. «Обычно любой план идет через задницу, но тут что-то совсем...» «Кто это придумал?» «Ты его знаешь. Капитан-лейтенант Кмитцец». Иван поднял брови. «Даже так?» «Один приличный человек у вас, и тот за сказал он с горькой издевкой. «Найду Кмитцца...» Поздравлю с удачной идеей. — Не поздравишь, — сказал Мемов. — И где они сейчас? Иван он остановился, помолчал. — Так они... Посмертно? — Их уничтожили при атаке. — Случайно. Мемов прикрыл глаза, открыл. — Свои же. Комитис погиб. Он командовал третьей группой. Вечная память. Иван вдруг понял. Черные бушлаты? Да. План Кмитцеца, сказал Иван. Да, но все запомнят его, как план Меркулова. Радуйся, Иван. Победителей не судят. Я, блин, радуюсь, подумал Иван. Я так радуюсь, что меня тошнить начинает. От этой радости.